Глава 9. К сожалению, горячку я так и не подхватила. Какой-то парень с зонтом, увидев меня, догнал и проводил до самой академии, непрерывно болтая. Я натянута улыбалась и старалась шутить, но настроение было совершенно нерадостным. Мысли то и дело возвращались к тому, что сегодня мне придется дать клятву дракону, а потом обучаться у него запретному мастерству и отработать целых 15 лет. Лучшие годы жизни. Поблагодарив рыцаря-спасателя с зонтом вместо меча, я вежливо отказалась встретиться с ним еще раз и нырнула в ворота Академии. Сейчас я могу встречаться лишь с теми, кто обитает в этих стенах. Пресветлая богиня, почему в моей жизни все так сложно? Я хотела пойти к лорду-куратору сразу, не дожидаясь заката. Зачем растягивать мучительное ожидание? Но потом все-таки решила сначала выпить чашку чая и что-нибудь перекусить, ведь после завтрака у меня во рту и росинки маковой не было. Однако, когда я зашла в столовую, то обнаружила, что аппетит от волнения совершенно отшибло, и запах блюд вызывал лишь тошноту. Вздохнув, я медленно оглядела длинный прилавок с едой, и взгляд вдруг выхватил деревянную катку с ярко-зелеными, сочными яблоками. Ничего себе! В академии студентам дают даже фрукты? Бесплатно! Против яблок я устоять не могла, и, взяв одно, направилась в свою комнату. В приюте фруктами нас не баловали, но зато каждую осень вывозили в монастырские сады собирать яблоки. Есть их не разрешалось, яблоки шли на продажу, но мы все равно тайком лопали сочные, брызжущие веселым соком фрукты, а потом вспоминали о них весь год, до следующего сбора урожая. И думали, как же повезло тем, кто может купить их и есть не таясь. С тех пор яблоки стали для меня неким символом роскошной жизни, и не съесть фрукт я не могла. Несмотря на легкую дурноту, мне удалось осилить яблоко, а затем, выбросив обглоданную середку, я встала и подошла к зеркалу. Ну и вид, растрёпанные ветром волосы, бледное лицо, тёмные насторожённые глаза. «Вот так и пойду», — подумала я со странным удовлетворением, «зато кое-кто точно не станет ко мне приставать». Однако вспомнив, что вообще-то в академии можно встретить не только господина Хео, но и Дерека, и других людей, я всё-таки привела себя в порядок. Взгляд случайно упал на стену с намертво приклеенными портками. Поморщившись, я решительно отложила расчёску и вышла в коридор. Пойду сейчас, потому что с каждой минутой меня все сильнее трясет от волнения. И потому что Глории пока нет, а значит, можно не объяснять ей, куда я собралась на ночь глядя. Катящаяся к горизонту солнце уже начало окрашивать небо в варварски роскошные оттенки пурпура. Я шагала глядя себе под ноги и стараясь не думать, что сейчас придется снова увидеться с магом, нагнавшим на меня такой жути сегодня утром. Интересно, какая у него категория, рассеянно подумала я. Надеюсь, не выше. «Потому что целоваться с ним я не стану даже ради магии». «Да он и не подойдет». «Госпожа Люзера ведь говорила, что нужны чувства, а у лорда-куратора вместо сердца, наверное, ледышка. Интересно, он всегда таким был или...» Тут я обнаружила, что стою перед дверью кабинета лорда-куратора и гипнотизирую ручку. «Как быстро! Я бы еще погуляла. Может, прийти попозже?» Однако тут из-за изгиба коридора донеслись чьи-то шаги. Я торопливо постучала и, не дожидаясь ответа, вошла а внутри обнаружила, что меня уже ждут. Дракон стоял у своего стола, опершись о столешницу, и смотрел в окно. Закатное солнце отбросило на его лицо багряные блики, отчего оно казалось каким-то зловещим. Горящие в глазах пурпурные огни, темные, почти черные губы, словно мужчина только что отужинал кровью младенцев, а сейчас, судя по всему, собирается подзакусить мной. «Лорд-куратор!» — нервно поприветствовала я дракона, в нерешительности замерев у дверей. «Этель», словно отмерев, мужчина перевел взгляд на меня. «Ты вовремя. Садись». Он сделал приглашающий жест, указывая на стул для посетителей, и я нерешительно двинулась вперед. Странно, я не увидела в его глазах ни малейшего торжества, что я тут, и ни малейшего удивления, словно он точно знал, что я приду, что у меня не будет другого выхода. И только тут, когда я стояла перед драконом и смотрела в его совершенное, словно у небесного духа, лицо, У меня в голове вдруг что-то перещелкнуло. Никакой он не небесный дух, а настоящее исчадие низших миров. «Это все вы!» – пораженно выдохнула я, ощущая себя так, словно мне выдали недостающие кусочки мозаики, и картина, наконец, сложилась. «Это вы подстроили так, чтобы мне не дали суду на обучение!» Мужчина перевел на меня холодный, спокойный взгляд. Я думала, он станет отрицать, говорить, что у меня нет никаких доказательств. Однако дракон произнес лишь одно слово. да На его лице не было ни малейшего раскаяния от содеянного, и я задохнулась от возмущения. «Но как? Какое право вы имеете вмешиваться в мою жизнь?» «Это всё его рук дело. Как можно поступать так несправедливо и жестоко?» Тут мужчина вдруг упруга оттолкнулся от стола, на который опирался. Сделал шаг вперёд. Я замерла, силой воли удерживаясь от того, чтобы не попятиться. Я ни в чём не виновата, а вот он да. «Ещё шаг?» Дракон остановился прямо передо мной, и я с ненавистью уставилась ему в глаза. Жёсткие пальцы легли мне на подбородок. «Я же сказал, что мне нужно, чтобы ты стала моей ученицей», — отозвался он. В его лице при этом ничего не дрогнуло, так же, как и ранее в нём не появилась и тень раскаяния от моего обвиняющего взгляда. Наверное, он и убивает с таким же ледяным спокойствием, как и загоняет других в ловушки. Солнце за окном уже село. И на кабинет резко, словно накинули одеяло, упали тени. В неверном сумеречном свете лицо мужчины чего то показалось пугающим. И я вдруг ощутила, как сердце судорожно колотится, а пальцы мелко дрожат от смешанного со злостью страха. «Ты здесь, чтобы принести мне клятву?» Это был не вопрос, и поэтому я не ответила. Его пальцы, наконец, исчезли с моего подбородка. Я почувствовала, как он схватил моё запястье, и тут же дёрнулась, вырываясь. «У меня есть условия», — выпалила я. Если я собираюсь заключить сделку с драконом, необходимо сразу стребовать с него обещания иначе я уже увидела, на что он способен». Мужчина лишь вопросительно вздернул бровь, и я продолжила. «Я не буду убивать или шпионить. Я не знаю, зачем вам макс сновидений, но я не буду заниматься ничем незаконным. Кстати...» До меня только тут дошло, что я не задавала этого вопроса. «А зачем вам макс сновидений? Чего вы от меня хотите?» «Я принимаю это условие», — отозвался мужчина, изящно проигнорировав вопрос. «Меня захлестнула новая волна возмущения. Мало того, что он рушит мою жизнь, точнее, перекраивает, как ему вздумается, так еще и ничего не объясняет». «Это все?» «Нет», — выдохнув, я попыталась успокоиться. «Второе условие — заберите свои штаны». Это я, не выдержав, прошипела почти с ненавистью. «Я думала, они нужны тебе, чтобы утихомирить пламя страсти». Ты же сама хотела прибить их на стену и любоваться. В голосе дракона послышалась явная насмешка. Моргнув, в первый момент я даже не поняла, о чем он. А потом в моей голове всплыли картины того, как лорд-куратор выловил меня в коридоре со штанами в обнимку, и как я действительно ляпнула именно эти слова. Знаете, можете не беспокоиться. Костер страсти давно потух и обледенел. Отозвалась я, ощущая, что все-таки заливаюсь краской и упрямо тряхнула головой. Ладно. Господин Хео щелкнул пальцами, и с них звеня сорвалось несколько снежинок. А я вдруг ощутила, что воздух вокруг нас словно уплотняется, как перед штормом. Снежным штормом. «Если это все, то начнем». Он протянул руку, выжидающий глядя на меня. Я уставилась на нее с нескрываемым страхом. от чего то давать клятву жутко не хотелось. Однако что еще делать? Превозмогая внутреннее сопротивление, я медленно протянула ладонь и разместила ее над рукой дракона не решаясь коснуться его пальцев, как будто засовываю кисть прямиком в капкан. «Повторяй за мной», — потребовал дракон. «Я клянусь в моей преданности герцогу рендалухео и обязуюсь выполнять его приказы». Воздух, сгустившийся вокруг нас, просыпался первыми снежинками, и мне вдруг стало тяжело дышать, а еще снова заколотило от холода. «Я клянусь в моей преданности герцогу Рэндалу Хео, не обязуюсь выполнять его приказы», – с трудом повторила я, не отрывая взгляд от наших ладоней. смиг ничего не происходило, а затем между ними вдруг зажглась крошечная искрка и медленно, даже как-то торжественно разрослась в переливающийся всеми оттенками серебряно-морозного сияющий шарик. «Ух ты!» – восхищенно затаив дыхание, я подняла глаза на дракона, за спиной которого завораживающе кружились снежинки. И тут он, поймав мой взгляд, произнес принимаю твою клятву. Снежная буря, взметнувшись вокруг нас, осыпала листками со стола и пригоршни снега, и шар в наших ладонях вдруг взорвался ярчайшим светом, а я, завыпив от боли в руке, отключилась.